Я был не так уж глуп, чтобы не понимать, что от ошибок никто не застрахован. Но тот, кто создал себе образ абсолютной непогрешимости, как, например, Нира Вульф, не имеет права на ошибку. И все же я был глуп. Доведя себя до крайней степени раздражения своими сомнениями, я потом каждый раз убеждался, что Вульф прав. С этим сознанием я и вернулся домой». Но Вульф уже лег спать. На следующее утро я проснулся, когда еще не было семи, но не встал, а решил понижиться в постели. Все равно заняться было нечем, а за Анной Фиорой ехать еще рано, поскольку Вульф освободится лишь к одиннадцати. Позевывая, я лежал, разглядывая веселый пейзаж на стене и фотографию родителей. Затем закрыл глаза — Нет, не для того, чтобы снова погрузиться в сон. Ибо я уже хорошо выспался, а для того, чтобы прислушаться к многообразию звуков за окном. Но вскоре мне помешал стук в дверь. Это был Фриц. Доброе утро, Фриц. На завтрак мне, пожалуйста, сок грейпфрута и маленькую чашечку шоколада. Фриц улыбнулся. Доброе утро, Арчи. Там внизу джентльмен. Он хочет видеть мистера Нировульфа. Я быстро сел на постели. Кто он? Назвался Андерсоном. Визитной карточки при себе не имеет. Что? Я спустил ноги на пол. Ну и ну. Он не джентльмен, Фриц, а всего лишь новоиспеченный богач. Но варишь, как говорят французы. Скажи ему... Нет, ничего не говори. Я сейчас спущусь. Я быстро ополоснул лицо холодной водой, наспех оделся, кое-как прошелся щеткой по волосам и спустился вниз. Андерсон и не подумал встать со стула, когда я вошел. Он так загорел, что встретился он мне на улице, я бы его не узнал. Он выглядел невыспавшимся и раздраженным, и причесан был так же наспех, как и я. «Я Арчи Гудвин», — представился я. «Вы, очевидно, не помните меня». Он не шелохнулся. «Возможно. Прошу извинить, но мне нужен Вульф». «Понимаю, сэр, но вам придется подождать. Мистер Вульф еще не встал». «Надеюсь, ждать недолго?» «Трудно сказать. Сейчас узнаю. Прошу меня извинить». Я удалился в холл, где постоял у подножья лестницы, ведущей на второй этаж раздумывая, такой ли это случай, чтобы заставить Вульфа изменить своим привычкам. Было без четверти восемь. Наконец я решился подняться на второй этаж и, приблизившись к запретной черте перед дверью Вульфа, нажал кнопку на стене. Тут же раздался приглушенный голос Вульфа. «Кто там?» «Откройте, мне надо поговорить с вами». Щелкнул засов. «Входи», — буркнул Вульф. Думаю, если описать, что такое вульф в постели, мало кто поверит. Это надо видеть собственными глазами. А мне доводилось видеть его в постели не раз. И я все больше укреплялся в мнении, что это зрелище достойное восхищения. Я увидел его под черным мягким из легкого шелка одеялом, которым он пользовался и зимой, и летом. Оно отвесно не спадало к полу с огромного как гора тела. Чтобы увидеть его лицо, надо было подойти к изголовью и заглянуть под нечто подобное балдахину, тоже из черного шелка. Под ним на белоснежной подушке лежала массивная голова, словно изваяние божества в храме. Когда я приблизился, из-под балдахина высунулась рука и дернула за шнур. Балдахин над изголовьем, собравшись складками, поднялся. Вульф сощурился от света, ударившего в глаза». Я доложил ему о визите окружного прокурора Флетчера Андерсона. Сообщил, что он ждет его внизу. Вульф выругался, чего я в нем не выносил. Его ругань портит мне настроение. Он как-то мне объяснил, что если у кого-то ругань — это слово извержение, то у него это выражение определенных эмоций. Это случалось с ним редко, но в это утро он дал себе волю. «Оставь меня!» «Уходи! Убирайся вон!» «Но Андерсон, запинаясь, произнес я, «Если я ему так нужен, пусть приходит в одиннадцать, но это не обязательно. За что я только плачу тебе жалования?» «Хорошо, сэр, вы, разумеется, правы. Я нарушил ваш распорядок и заслуживаю того, чтобы меня отругали». «Но теперь, когда вы облегчили свою душу, позвольте мне заметить, что совсем неплохо было бы принять его». «Не позволю». «А десять тысяч долларов?» «Я сказал тебе нет». «Ради всего святого, сэр. Почему?» «Черт бы тебя побрал, Арчи! Что ты пристал ко мне?» Голова Вульфа повернулась в мою сторону. Он вытащил руку из-под одеяла и погрозил мне пальцем. Да, пристал. Иногда я позволяю тебе делать это, поэтому сейчас не буду тебя ругать. Лучше отвечу на твой вопрос, почему я не хочу сейчас видеть Андерсона. Причины три. Во-первых, я еще в постели, я не одет, и у меня отвратительное настроение. Во-вторых, Ты можешь справиться с ним сам. В-третьих, я прекрасно знаю, что такое эксцентричность. Ее законы беспощадны. Если человек, потративший столько усилий, чтобы прослыть оригиналом, при первом же подстрекательстве теряет выдержку и поступает как каждый встречный, грош цена такому оригиналу. «Уходи». Когда я вышел, спустился вниз и сказал Андерсону, что он, если хочет, может подождать, и что Вульф примет его в одиннадцать, он не поверил своим ушам. Поняв, что Вульф не шутит, он чуть не взорвался от негодования. Больше всего его оскорбило, что он как дурак примчался сюда прямо с вокзала. Я тоже не мог понять, зачем он это сделал. Я постарался его успокоить, объясняя всю эксцентричность моего хозяина мол, тут уже ничего не поделаешь, и рассказал ему, как и зачем ездил накануне в Уайт Плейнс, и что ситуация мне примерно известна. Это его немного отрезвило, и он даже начал расспрашивать меня подробнее, но я отделывался скупыми дозами информации. Мне доставило искреннее удовольствие видеть, как он переменился в лице, когда узнал, что Дервин тут же посвятил во все Бена Кука. Удовлетворив свое любопытство, Андерсон какое-то время сидел в раздумье. Потом сказал, «Вольф пришел к довольно странному заключению, не так ли?» «Да, сэр. Значит, он располагает какой-то сенсационной информацией?» Я улыбнулся. «Мне приятно беседовать с вами, мистер Андерсон. Но стоит ли тратить время впустую? Что касается сенсационной информации...» то и Вульф, и я, мы будем немы, как египетские мумии в музее, пока не будет произведено вскрытие. Так что не надейтесь. Ну что ж, очень жаль. Я мог бы обеспечить Вульфу вознаграждение, как главному следователю в этом деле. Вознаграждение? Какое же? Ну, скажем, пять тысяч долларов. Я покачал головой. «Боюсь, он слишком занят. Да и я тоже. Сегодня утром мне, пожалуй, снова придется съездить в Уайт Плейнс». «Угу». Андерсон прикусил губу и посмотрел на меня. «Вы меня знаете, Гудвин. Я редко отхожу от правил и занимаю агрессивную позицию. Но не кажется ли вам, что в этом деле не все в порядке? Я хочу сказать с нравственной стороны». Тут уж я не на шутку рассердился. Послушайте, мистер Андерсон, вы сделали вид, что не помните меня. А я вот вас хорошо запомнил. Думаю, дело Голдсмита вы еще не забыли. Это было пять лет назад. Ведь это Вульф тогда помог вам. А как вы его отблагодарили? От вашей славы не убыло бы, если бы вы признали тогда и его заслуги. Ладно, это дело прошлое. «Будем считать, что вам было выгодно умолчать об этом. Да мы, собственно, и не настаивали. Но о какой нравственности может идти речь, если вместо заслуженной награды человек получает фонарь под глазом? Может, это ваше понятие об этике?» «Не понимаю, о чем вы». «Ладно. Если я буду сегодня в Уайт Плейнс, кое-кто там сразу меня поймет. На сей раз вам за все придется заплатить». Андерсон встал. «Не утруждайте себя, Гудвин. Уайт плейнс как-нибудь обойдутся сегодня и без вас. Я принял решение об эксгумации. Для этого мне хватит того, что я уже знаю. В течение дня вы или Вульф будете дома? Мне надо будет позднее связаться с ним. Вы знаете, что Вульф всегда дома». «Однако с девяти утра до одиннадцати и с до шести пополудни вы не сможете его ни увидеть, ни связаться с ним по телефону». «Понимаю. Его причуды?» «Да, сэр. Ваша шляпа в прихожей». Я смотрел в окно, как уехало его такси. Затем я вернулся в кабинет, решив позвонить по телефону. Правда, я вдруг несколько заколебался». Но потом подумал, что немного гласности нам совсем не помешает. Набрал номер редакции газет и попросил к телефону Гарри Фостера. Мне повезло. Он оказался в редакции. «Привет, Гарри. Это Арчи Гудвин. У меня есть для тебя кое-что. Только молчок. Никому ни слова». Сегодня в первой половине дня в Уайт Плейнс окружной прокурор получит отсюда разрешение на эксгумацию и вскрытие тела покойного Питера Барстоу. Возможно, он захочет сделать это без всякой огласки. Вот я и подумал, кто как не ты можешь ему в этом помочь. А теперь слушай. В свое время я с удовольствием расскажу тебе, что заставило прокурора проявить такое любопытство и заняться этим. «Благодарности не надо. Пока!» Я поднялся к себе, побрился и переоделся. Позавтракав и немного поболтав с фрицем о достоинствах рыбных блюд, я скоротал таким образом время до половины десятого. В гараже я заправился бензином, сменил масло и отправился на Салливан-стрит. Поскольку в эти часы детишки были в школе, улица показалась мне тихой и не такой грязной, как в первый раз. И вообще здесь что-то изменилось. На входной двери висела большая траурная розетка с длинными черными лентами. Над дверью венок из листьев и цветов. Поблизости стояло всего несколько зевак, а на противоположном тротуаре их было чуть побольше. Поотдаль скучал полицейский. Но стоило мне остановить машину в нескольких шагах от двери, как он встрепенулся и окинул меня изучающим взглядом. Я вышел из машины, подошел к нему и представился. «Арчи Гудвин из конторы Нировульфа», — сказал я и протянул ему свою карточку. «По просьбе сестры покойного мы начали его поиск за день до того, как тело было найдено полицией. Я хотел бы переговорить с хозяйками меблированных комнат». «Вот как?» Он вопросительно посмотрел на меня и сунул мою карточку в карман. «Я тут ничего не знаю, Арчи Гудвин. Мое дело стоять. Был рад познакомиться». Мы обменялись рукопожатиями, и, уходя, я попросил его присмотреть за машиной. Миссис Ричи не выказала особой радости от встречи со мной, и я понимал ее. Видимо, ей порядком досталось от Огрейди за то, что позволила мне рыться в вещах Карла Маффеи и даже кое-что унести. Разумеется, он не имел никакого права делать ей подобные замечания, но надо знать таких, как о Грейди. Я не мог удержаться от улыбки, когда увидел, как она плотно сжала губы, решив, что я сейчас же начну задавать вопросы. «Да чего уж хорошего, если у тебя в доме покойник, даже если это всего лишь постоялец?» Я посочувствовал ей должным образом. А затем, как бы невзначай, спросил, где Анна, и могу ли я ее видеть? Она занята, — резко отрезала миссис Ричи. «Я понимаю, но это очень важно. Мой хозяин хотел бы поговорить с ней. Всего на часок, не более. Вот вам два доллара». «Нет, силы небесные, неужели вы не можете оставить нас в покое даже в нашем собственном доме?» «Почему вы не дадите бедной женщине похоронить брата без ваших идиотских нашептываний ей на ухо? Кто вы такие?» «Конечно, она просто излила на меня свое раздражение, досаду и тревогу. Я понял, что бесполезно ожидать от нее разумного согласия. Она просто не слушала меня, поэтому я ретировался». Я снова оказался в холле. Дверь в столовую была открыта. И увидев, что там никого нет, я шмыгнул туда и спрятался за дверью. Заслышав чьи-то шаги, я глянул в щелку между дверью и косяком и увидел, что миссис Ричи поднимается по лестнице на верхний этаж. Я долго прислушивался к ее удалявшимся шагам. Потом стал ждать. Может, мне повезет? Прошло минут десять. И, наконец, в холл кто-то вошел. Через щелку я увидел, что это Анна. Я тихонько окликнул ее. Она остановилась и оглянулась. Я еще раз окликнул ее. «Я здесь, в столовой!» Она остановилась на пороге, а я вышел из-за двери. «Здравствуйте, Анна!» «Миссис Ричи сказала мне подождать вас здесь». «А, это вы, мистер Арчи!» «Да, я. Пришел пригласить вас на прогулку». «Миссис Ричи рассердилась на меня за это. «Вы помните, в прошлый раз я дал ей доллар. «Сегодня я дал ей целых два доллара, и она разрешила пригласить вас. «Поторапливайтесь. Я обещал, что привезу вас не позднее полудня. «Я взял Анну за руку, но она освободила ее. «В той машине, что в первый раз? «Ну, конечно. Едем. «Я должна взять жакет». «И потом я в таком платье...» «Обойдетесь без жакета, сегодня тепло. Поторапливайтесь, а то миссис Рича передумает. Платье купим по дороге. Идемте». Взяв ее под локоть, я быстро провел ее через небольшой холл прямо к входной двери, стараясь при этом сохранять невозмутимый вид. «Кто знает, как поведет себя полицейский на улице?» «Еще вздумает показать свою власть, если заприметит что-то неладное». Поэтому я распахнул входную дверь и громко сказал Анне, «Садитесь в машину, а я пойду попрощаюсь с миссис Ричи». Подождав несколько секунд, я вышел вслед за ней. Она уже открывала дверцу. Я обошел машину с другой стороны и сел за руль. Нажав на стартер, я дружески махнул полицейскому и дал полный газ. Машина с ревом рванула по Салливан-стрит. И я был рад, что Анна не слышала воплей хозяйки, несущихся из окна. Девушка действительно выглядела ужасно в этом нелепом платье. Но мне не было стыдно сидеть рядом с этой заморашкой. Мы направились прямо в центр, объехали Вашингтон-сквер, и покатили по Пятой авеню. Я чувствовал себя отлично. Часы показывали 20 минут одиннадцатого. «Куда мы едем, мистер Арчи?» спросила наконец Анна. «Видишь, сиденье глубокое, и никто не видит, какое на тебе платье. А с лицом у тебя все в порядке. Что скажешь, если мы прокатимся по Центральному парку? Утро сегодня чудесное». «О, да, сэр!» Я молчал. Молчала и Анна. Мы проехали кварталов 10, прежде чем она снова повторила свое «О, да!». Она действительно наслаждалась поездкой. Я поехал вверх по пятой авеню к парку на 16-й улице, а потом повернул на запад к сотой, затем к 10-й через Риверсайд-Драйв до обелиска генералу Гранту, объехав которой мы повернули назад». Я не думаю, чтобы Анна хоть раз взглянула на деревья или траву парка или блеснувшую гладь воды. Ее внимание привлекали лишь встречные машины и те, кто в них сидел. Без 5.11 мы подкатили к крыльцу особняка Нира Вульфа. Миссис Рича, оказывается, уже дважды звонила. Когда Фриц докладывал мне это, у него был какой-то странный вид. Я мигом все уладил, позвонив хозяйке Анны и напомнив ей, что грозит тем, кто чинит препятствие отправлению правосудия. Не знаю, слышала ли она меня, ибо сама, не переставая, что-то кричала в трубку. Но, кажется, мой звонок возымел действие, ибо она оставила нас в покое. В полдень я уже отвез Анну обратно. Вульф вошел в кабинет в тот момент, когда я увещевал по телефону миссис Ричи. Я видел, как, проходя к столу, он, замедлив шаг, раскланялся с Анной. Он всегда церемонно вежлив с дамами, хотя то, что он думает о них, остается для всех тайной. Он галантен даже тогда, когда вытягивает из них показания, слово за словом, как было с Нюрой Прон по делу о дипломатическом клубе. Бедняжка была выжата, как лимон. С Анной, однако, он повел себя иначе. Прежде чем начать беседу, он проглядел почту на столе и лишь потом повернулся к девушке. Затем с минуту молча смотрел на нее. «Теперь нам с вами, мисс Фиоре. Не надо гадать, куда девался ваш приятель Карло Маффея. Примите мои соболезнования». «Спасибо, сэр». «Жаль, беднягу, очень жаль. Он не искал злодеяний. Он встал на этот путь случайно. Странно, как тонка нить судьбы человека. Вот, например, судьба того, кто убил вашего друга, мисс Фиоре, зависит от того, видели ли вы клюшку в комнате Мафеи, когда и при каких обстоятельствах». «Да, сэр, я понимаю». «Теперь вам легче будет об этом рассказать. Возможно, мой вопрос, заданный вам в первый раз, помог вам вспомнить». «Да, сэр». «Значит, помог?» Она открыла рот, но ничего не сказала. Я следил за нею, и ее поведение показалось мне немного странным. Вульф снова повторил. «Значит, помог?» Анна молчала. Я не думал, что она нервничает или напугана. Она просто молчала. Когда я задал вам этот вопрос в прошлый раз, мне показалось, что это вас напугало. Я сожалею об этом. Вы не можете сказать мне, почему это вас так расстроило? Да, сэр. «Вы о чем-то вспомнили? Возможно, неприятном, что произошло с вами в тот день, когда вы увидели клюшку?» Снова молчание. Я понял, что произошла какая-то ошибка. Вульф задал свой последний вопрос так, будто для него он уже не представлял интереса. Я это понял по его тону. Что-то вдруг отвлекло его, и он пошел по другому следу. «Когда вы решили отвечать на все мои вопросы этим коротким «да, сэр», — вдруг неожиданно спросил он девушку, совершенно изменив тон. Никакого ответа. Но Вульф больше не собирался ждать. «Мисс Фиоре, я хотел бы, чтобы вы поняли следующее. Мой последний вопрос не имеет никакого отношения к Люшке или Карло Мафеи». Разве вы этого не понимаете? Если вы решили отвечать на все мои вопросы о Карла Маффеи таким образом, это одно. Это ваше право. Но если я вас спрашиваю совсем о других вещах, вы не должны отвечать мне да, сэр, потому что такого решения вы не принимали, не так ли? О всех других вещах мы можем говорить так, как обычно бы говорили. «Значит, вы решили отвечать мне «да, сэр» из-за Карла Маффеи, потому что он что-то сделал?» Анна уставилась на него каким-то странным взглядом. Мне было ясно, что дело не в том, что она испытывает к Вульфу недоверие или боится его. Просто она хочет понять его. Так они сидели, глядя друг на друга, пока Анна, наконец, не сказала. «Нет, сэр». «Отлично. Значит, не потому, что он что-то сделал. Итак, это не имеет никакого отношения к нему, и вы можете отвечать свободно на все мои вопросы. Если вы решили ничего не говорить о Карла Фее, я не стану вас о нем расспрашивать. Поговорим теперь о другом. Вы тоже решили так отвечать мистеру Грейди?» Тому человеку, который расспрашивал вас вчера утром? — Да, сэр. — Почему? Анна нахмурилась, но все же ответила. — Потому что что-то случилось. — Хорошо. Что же случилось? Она отрицательно замотала головой. — Послушайте, мисс Фиоре, у вас нет никаких причин не верить мне. Она повернулась и посмотрела на меня а затем снова перевела взгляд на Вульфа. Помолчав, она наконец сказала, «Я расскажу мистеру Арчи». «Хорошо. Расскажите мистеру Арчи». Повернувшись ко мне, Анна сказала, «Я получила письмо». Вульф посмотрел на меня, и я принял эстафету. «Вы получили его вчера?» Она кивнула. «Вчера утром». «От кого?» «Не знаю. Оно не было подписано. Напечатано на машинке. На конверте написано мое имя и адрес. Только имя, без фамилии. Письма из ящика вынимает хозяйка. Она принесла его мне, но я не хотела при ней вскрывать конверт. А то она тут же отобрала бы его у меня, и я никогда бы не прочла. Я поднялась к себе наверх, туда, где я сплю» и тогда открыла письмо. Что же в нем было? Она смотрела на меня молча, ничего не говоря, но потом улыбнулась какой-то странной улыбкой, от которой мне стало не по себе. Но я продолжал спокойно смотреть на нее. «Я сейчас вам покажу, мистер Арчи, что было в этом письме». Она подняла подол платья выше колена, сунула руку за чулок и тут же вытащила ее. В руке что-то было». Я смотрел, как она разворачивает 5 пять долларовых купюр и, разгладив их, кладет так, чтобы я видел. «Ты хочешь сказать, что это все, что находилось в конверте?» Она кивнула. «Да, сто долларов». «Понятно. Но там было еще что-то напечатанное на машинке». «Да, там было напечатано...» что если я ничего не расскажу о мистере Маффее или о том, что он делал, я могу оставить эти деньги себе. А если я расскажу о мистере Маффее, я должна деньги сжечь. Я сожгла письмо. Но я не собираюсь сжечь эти деньги. Я оставила их себе. Ты сожгла письмо? Да. А конверт? Тоже сожгла. «И ты думаешь, что теперь не скажешь никому ни слова о мистере Маффее или о клюшке для гольфа?» «Нет, никогда!» Я посмотрел на нее. Вульф, хотя и уперся подбородком в грудь, но тоже не сводил с нее взгляда. Я встал. Из всех идиотских басен, которые мне...» Начал было я. Но Вульф оборвал меня. «Арчи! Изволь извиниться!» «Какого черта?» «Извинись!» Я повернулся к девушке. «Прошу извинить меня, но когда я подумал, сколько бензина я сегодня потратил, не закончив, я опустился на стул». «Мисс Фиоре, вы случайно не заметили почтового штемпеля на конверте?» «Нет, сэр». «Конечно, понимаю. Кстати...» «Эти деньги не принадлежат тому, кто их вам послал. Они вынуты из кармана Карла Маффеи». «Я все равно оставлю их себе, сэр». «Конечно, оставьте. Возможно, вы не знаете. Но если это станет известно полиции, они могут отнять их у вас самым грубым образом. Но не бойтесь, мистер Арчи...» «Не обманет вашего доверия!» Вульф повернулся ко мне. Вежливость и обаяния всегда считались прекрасными качествами и иногда даже бывали полезными. «Отвези мисс Фиоры домой, Арчи!» Я запротестовал. «Пусть она...» «Нет, ты хочешь заставить ее сжечь эти деньги, а взамен дать ей сотню из нашего кармана...» «Не выйдет. Она все равно не сожжет свои сто долларов. А даже если захочет это сделать, мне не хотелось бы видеть, как сжигают деньги ради спасения того, кто сам себе роет могилу. Из всех жертвоприношений сжигание денег самое противоестественное. Возможно, ты не понимаешь, Арчи» что для мисс Фиоры это сотня долларов. Это нежданная награда за акт отчаяния и героизма. А теперь, когда она снова их надежно спрятала, можешь отвезти ее домой. И тут я увидел, что он начал поднимать с кресла свое огромное тело. До свидания, мисс Фиоры. Я сделал вам редкий в моих устах комплимент. «Я поверил, что вы сказали то, что думали». Я был уже у двери и поторапливал девушку. Пока мы ехали, я не сказал ни слова, предоставив ее самой себе. Я не мог избавиться от чувства досады, стоило ли похищать ее, устраивать ей шикарную прогулку по городу, чтобы потом оказаться в дураках. Да, да бог с ней». «Она не стоит того, чтобы терять самообладание». На Салливан-стрит я бесцеремонно высадил ее из машины, решив, что Вольф был достаточно вежлив за нас обоих. Выйдя, она осталась стоять на тротуаре. Я переключил рычаг скоростей и уже был готов нажать на стартер. Как Анна вдруг сказала, «Благодарю вас, мистер Арчи». Она тоже хотела быть вежливой, видимо, ей передалось это от Вульфа. «Ну что ж, пожалуйста, я не скажу, но так и быть, попрощаюсь, я не держу зла», — сказал я и уехал. Глава шестая За те полчаса, что я отсутствовал, доставляя Анну домой, это и случилось. На этот раз приступ Хандре оказался затяжным. Длился он целых три дня. Я нашел Вульфа на кухне, где он, сидя за маленьким столиком, за которым я обычно завтракаю, пил пиво. На столе стояли три пустые бутылки. Вульф доказывал Фрицу, сколько щунственно подавать анчоусы под томатным соусом. Я немного постоял, прислушиваясь к спору, а затем, не сказав ни слова, ушел в свою комнату и, достав бутылку хлебной водки, налил себе рюмку. Я никогда не мог угадать время и причину непонятного безразличия и апатии, которые время от времени охватывали его. Иногда это могла быть простая неприятность, как в тот раз, когда на Пайн-стрит нас задело такси. Но чаще причина оставалась неизвестной. «Казалось, все идет хорошо. Мы вот-вот завершим работу. Еще немного, и мы можем передать дело в криминальную полицию». Как вдруг Вульф не только терял ко всему интерес, но тут же выходил из игры. И здесь уж ничего нельзя было поделать, как бы я ни старался. Такое состояние могло длиться у него от нескольких часов до одной-двух недель. Временами я опасался, что он уже не вернется к любимому делу, но также внезапно и необъяснимо происходил перелом к лучшему, и Вульф возвращался к привычным делам. Во время таких кризисов он лежал в постели, не поднимаясь даже к столу, ограничиваясь хлебом и луковым супом, отказываясь кого-либо видеть, кроме меня, а мне запрещал разговаривать с ним о чем бы то ни было. Или же он мог часами торчать в кухне, получая фрица, как готовить то или иное блюдо, и тут же на месте дегустировал его. В таких случаях он мог в два присеста покончить с бараньим боком, или даже с целым барашком, как однажды, когда он заставил все части бараньей туши приготовить по-разному. В такие дни больше всего доставалось мне. Высунув язык, я бегал по городу от баттери до Бронкса в поисках каких-то особых специй, трав или корней. Однажды я даже заявил протест и пригрозил уйти. Это было, когда он послал меня к Бруклинским причалам, где швартуются случайные китайские мелкие суда. Я должен был попытаться достать у одного из капитанов какой-то диковинный корень, Судя по всему, капитан не брезговал контрабандой опиумом, а посему встретил меня крайне настороженно и даже принял меры. Несколько портовых оборванцев устроили мне темную. Утром из больницы я позвонил Вульфу и официально заявил, что больше у него не работаю. Он сам приехал в больницу и увез меня домой. Я был настолько потрясен этим, что больше не напоминал ему об уходе. На том все закончилось, в том числе и хандра моего хозяина. На сей раз, увидев его в кухне, я все понял. Видеть его в таком состоянии было невыносимо. И я, выпив пару стаканчиков виски, ушел из дома. Пройдя несколько кварталов, я почувствовал голод. Видимо, сказалось, выпитое спиртное. Я зашел в один из ресторанчиков. Избалованный за эти семь лет изысканной кухней фрица, я, конечно, рисковал, заходя в первую попавшуюся забегаловку, но твердо решил не возвращаться к ужину. Во-первых, мне было тяжело глядеть на моего хозяина. Во-вторых, я не был уверен, каким будет меню. В таких случаях это мог быть пиры или готовый обед за 85 центов из соседнего кабачка. Иногда это бывало вкусно, ничего не скажешь, а иногда в рот взять невозможно. Подкрепившись в ресторане, я почувствовал себя лучше, после чего решил вернуться на 35-ю улицу. Я считал, что несмотря на его настроение, я должен рассказать Вульфу об утреннем визите Андерсона, что я и сделал, и как бы, между прочим, от себя добавил. По-видимому, что-то затевается, что должно свершиться сегодня же до полнолуния. Пока я все это ему излагал, Вульф, сидевший за маленьким столом, пристально следил за тем, как Фриц что-то помешивает в кастрюльке на плите. «Не произноси при мне имя этой темной личности. Сегодня утром я позвонил Гарри Фостеру в газет и сообщил о том, что готовится». «Как я понимаю, вы не против шумихи в печати?» — сказал я, стремясь разозлить его. Он сделал вид, что не слышал. «Фриц, держи под рукой кипяток, на тот случай, если начнет свертываться». Тогда я с решительным видом встал и пошел наверх к Хорстману. Надо было предупредить старика, что ему одному предстоит заниматься орхидеями. И не только сегодня... Но, может, и все ближайшие дни. Старый садовник всегда делал вид, что Вульф скорее мешает ему своим присутствием. Но как только что-либо отвлекало хозяина, и он забывал об орхидеях и не являлся в привычные часы, Хорстман начинал нервничать и беспокоиться, будто в это время его питомцев могла поразить мучная тля. «Увы, я нес ему нерадостную весть». «Началось это в пятницу пополудни, и лишь в понедельник утром, то есть без малого через трое суток, я начал замечать в глазах Вульфа признаки интереса к окружающему. Но за это время кое-что произошло. Около четырех пополудни мне позвонил Гарри Фостер. Я ждал этого звонка. Он сообщил, что вскрытие было произведено, но подробностей он пока не знает». Он заметил, что теперь не он один знает эту тайну. Репортеры всех газет держат в осаде офис окружного прокурора. В 6 вечера был еще один звонок. На сей раз звонил прокурор Андерсон. Я не мог сдержать торжествующие улыбки, когда услышал его голос. Представляю, чего ему стоило дотерпеть до шести часов. Он попросил Вульфа к телефону. «Сожалею, мистер Андерсон, он занят. С вами говорит Арчи Гудвин». Прокурор желал, чтобы Вульф прибыл в Уайт Плейнс. Тут уж я не мог не рассмеяться, и он в сердцах бросил трубку. Это мне не понравилось. Я знал, что от этого человека можно ожидать всякого. Поразмыслив, я позвонил Генри Барберу и подробно проконсультировался с ним по статьям о сокрытии свидетельских показаний. Затем я спустился в кухню и доложил обо всем Вульфу. В ответ он только погрозил мне ложкой. «Этот тип опасен, Арчи. Он как зараза. Протри спиртом трубку телефона. Я же просил тебя не упоминать его имени». «Простите, сэр», — послушно сказал я. «Мне, конечно, следовало бы самому это знать, но дурак, сэр, всегда будет дураком. Позвольте мне поговорить с фрицем». Но Вульф опять не слушал меня. Я сказал фрицу, что на ужин ограничусь бутербродами, и попросил его принести их в кабинет. Затем я отдал распоряжение не открывать на звонки входную дверь, кто бы это ни был, до моего особого распоряжения». «Дверь буду открывать я сам». На всякий случай я повторил это дважды и сказал, что это очень серьезно. Возможно, я перестраховался, но рисковать не стоило. Я не хотел, чтобы кто-нибудь другой увидел Нировульфа таким. Я был рад, что он не посылает меня в город с поручениями. Да если бы и послал, я все равно ослушался бы его». «Если мы и потерпели неудачу, это не значит, что из нас можно делать дураков». Вечер прошел относительно спокойно. Утром я старался не попадаться в Ульфу на глаза и пребывал все больше в гостиной. За это время я открыл дверь на звонок газовщика, затем посыльного и еще какого-то ловкача, собирающего деньги на продолжение образования в колледже. Около одиннадцати снова раздался звонок. На этот раз на крыльце стоял коренастый мужчина, который тут же профессиональным движением заблокировал ногой дверь, чтобы я не захлопнул ее перед его носом, но я оттиснул его плечом, вышел на крыльцо и закрыл за собой дверь. «Привет! Вас кто-то пригласил?» «Во всяком случае не вы», — грубо ответил непрошенный гость. «Мне нужен Равульф. Он не принимает, ему не здоровится». «Что вам угодно?» Он изобразил подобие улыбки и протянул мне визитную карточку. «Понимаю», — сказал я, — «вы от Андерсона, не так ли? Его правая рука, небось. Так что вам угодно?» «Не догадываетесь?» — ухмыльнулся он. «Пройдемте в дом, я объясню». Ну, тут уж я решил не церемониться. Я не знал, когда Вульф придет в норму. Настроение было припоганое. Поэтому я сказал визитеру, что о том, что ему нужно, Вульф осведомлен, а то, что мы знаем сверх того, не представляет для них интереса. Если они намерены нанять Вульфа как профессионала, пусть назовут сумму гонорара, а мы обсудим. Если они намерены попугать ордером на задержание, то их ждет куча сюрпризов, и к тому же неприятных. Затем я добавил... Хоть он на вид фунтов на 20 тяжелее меня, что я не войду в дом, пока он торчит на крыльце. По всему случаю, я был бы весьма обязан ему, если бы он убрался по добру по здорову, потому что он оторвал меня от чтения чертовски интересной книги. Он пару раз безуспешно пытался что-то сказать, и, наконец, когда я закончил, высказался. «Передайте Вульфу, что это ему так не пройдет!» «Передам? Обязательно передам! Хотите еще что-то добавить?» «Пошел к черту!» — рявкнул он напоследок. Я изобразил улыбку и стоял на крыльце до тех пор, пока он не скрылся из виду. Ушел он по направлению к западным кварталам города. Я не знал его, но я вообще плохо знал сыщиков Вестчестерского округа. На карточке, которую он мне вручил, значилось... Г. Р. Корбет. Я вернулся в гостиную и закурил сигарету.